Слышался истерический смех сильного человека. Было естественно, что у королевских гвардейцев, находящихся рядом с ним, по коже пошли мурашки. Вокруг всего этого только слуги из Назарика и Зиркнив сохранили хладнокровие. Ха-ха-ха-ха-ха! Контролировать рыцари смерти, да еще в таком количестве, чудесно, чудесно, чудесно! Ха-ха-ха-ха-ха! Одинокая слеза просочилась из уголка его глаз. Он улыбался кривой улыбкой, его лицо исказилось, как будто бы оно было разбито. Людер показал свое истинное лицо, лицо человека, который отказался от всего, что имел, чтобы заглянуть в бездну магии. До сих пор он скрывал свою жажду магии под маской героя, но перед лицом великого заклинателя эта маска рассыпалась, оголяя его истинную сущность. «Но, ваше величество, что нам теперь делать?» Должны ли мы бежать с помощью магии телепортации? Я думаю, что если мы телепортируемся сейчас, мы ведь в состоянии сделать это, верно? Если предположить, что местность позволяет. Флюдор сказал это Зиркнифу с насмешливой улыбкой на лице. Мне нравится твоё выражение лица, дед. Но позволь задать тебе вопрос: ты думаешь, я сбегу? На лице Флюдора отчётливо читалось помешательство. На нём появилась улыбка безумца внушающая неописуемый ужас во всех, кто ее видел. Как и ожидалось от его величества. Нет, дорогой Зир. Ученики мои, откройте свои глаза и будьте благодарны тому, что можете взглянуть на самого великого, самого исключительного заклинателя на всем материке. Теперь, когда вы увидели цель вашего пути, работайте, чтобы достигнуть ее. Лица учеников людора И имперских гвардейцев становились все бледнее и бледнее, когда они поняли, к какому человеку они нанесли визит. Они знали, что их товарищи были убиты Айнзом. Тем не менее, легендарный волшебник из учебников истории назвал его самым великим из всех магических заклинателей. Все почувствовали огромную тяжесть в животах. «Ваше Величество, наши дела плохи, верно? Не против, если я побегу первой?» Базевуд выглядел растерянным. А вопрос Лейнос был наполнен отчаянием. Зиркнив посмотрел на них. Ученики Флюдора держались в стороне от него. А напряжение среди его имперской стражи медленно росло, угрожая сломать их дух в любой момент. Ненормальное поведение Флюдора и его описание силы рыцарей смерти сильно пошатнули их мораль. «Что нам еще остается? Если хочешь сбежать, давай вперед!» «Однако, если убежишь, они посчитают, что ты не с нами!» «А если так, то не расценят тебя как нарушительницу. И тебе очень повезет, если ты не повторишь судьбу рабочих, пришедших сюда ранее». Лейна стиснула свои зубы, а ее лицо исказилось. «Значит, пока все в порядке, так?» «Базиот, посмотри на дед...» «Нет, Флюдера. Он лучше всех нас знаком с магией. И взгляни, что с ним сейчас. Все, что мы можем, это положиться на хозяина этого места». «Как насчет помолиться Богу на удачу и затем сбежать?» «Вы действительно думаете, что мы сможем убежать?» Базиуд взглянул на горничную, которая явно слышала разговоры о бегстве, но спокойно продолжала свои приготовления. «Как насчет взять заложников?» «Я не люблю слушать людей, говорящих о невозможных вещах. Если ты снова скажешь подобное, то увидишь разряд молнии». «Простите меня, честно говоря, я чувствую, что горничная даже сильнее «Рыцари смерти», «И они, конечно, более таинственны. Ах, посмотрите на нее! Ее даже не волнует, что мы говорим такие вещи прямо перед ней! Как страшно!» Горничная была чудовищно сильна. Зиркнив покачал головой, подумав об этом. Он отчаянно хотел верить, что это неправда. Думая об этом, он старался изо всех сил выбросить холодные улыбки темных эльфов из своего сознания. «Кажется, мы почти... Все готово?» В таком случае я надеюсь, что все смогут отдохнуть здесь. На траве стояло множество столов и стульев. На всех столах были расстелены белоснежные скатерти, а большие зонты обеспечивали приятную тень. Рыцары смерти, расставившие мебель, теперь стояли возле бревенчатого дома, чтобы не мешать. Мы также подготовили закуски для вас. На столах стояли винные бутылки, наполненные оранжевой жидкостью. Рядом с ними стояли бокалы из прозрачного хрусталя, каждый из которых был покрыт изящным и замысловатым орнаментом. Даже взеркнив, будучи императором, ценившим лучшие повседневные вещи, уставился на все это великолепие широко раскрытыми глазами. Пожалуйста, дайте нам знать, если вам что-нибудь понадобится. А теперь дверь бревенчатого дома отворилась вновь, и оттуда появилось еще больше горничных. Имперская делегация была очарована их необыкновенной красотой, которой хватило бы, чтобы смести весь страх и беспокойство, что они испытывали до этого момента. Каждая из них была по-своему прекрасна, волосы одной были уложены в два объемных бублика, у другой они были длинные и прямые, а у третьей завиты в неспадающие спирали. Где они достали таких красоток? Хотя Зеркнифий не понял, кто из имперской стражи сказал это, он согласился. «Действительно, что такие красавицы забыли в этой гробнице? Эта гробница массово производит красивых женщин? Выращивает их из земли, как грибы, что ли?» Он новый услышал цоканье языком, но не заострял на этом внимания. «Пожалуйста, наслаждайтесь напитками». «Ах, но перед этим не могли бы мы сначала встретиться с Айнс Олгоном? Я хотел бы ускорить наши дела». И если это вас не затруднит, я хотел бы поговорить с ним до того, как он встретится с Зиром. Флюдер, держи себя в руках. Что бы ни случилось, никто из них не должен был обесчестить себя или Империю. Не забывай о своей должности, Флюдер. Ты здесь как представитель Империи, а не для того, чтобы тешить свое магическое любопытство. В этот раз глаза Флюдера наполнил проблеск спокойствия. Он по большей части смог подавить свое безудержное желание. «Прошу простить меня, Ваше Величество. Меня охватило возбуждение. Я также прошу прощения и у остальных присутствующих здесь». «Вот и правильно, дед. Теперь давай выпьем и успокоимся». «Ясно». Юрий медленно наполнил стаканы на столе перед зеркнифом оранжевой жидкостью. В воздухе витал аромат цитрусовых. Зиркниф отхлебнул сока и не смог сдержать улыбки от этого вкуса. Он с горечью подумал, что же я пил до этого. Окружающие его имперские стражники удивленно забормотали, когда вкусили этот напиток. Если даже Зеркнив был удивлен его вкусом, то каково было обычным людям. Как будто в подтверждение этой мысли некоторые забыли про этикет и выпили сок жадными глотками. Вскоре раздались потрясенные возгласы всех собравшихся мужчин. «Это вкуснятина!» «Что это за сок?» Это идеальное сочетание сладкого и кислого вкусов. Он скользит вниз по горлу и без приторного послевкусия. Зиркнив взял еще выпить, услышал похвалу окружающих. Вдруг он почувствовал, как наполняется силой. Даже мое тело в восторге от этого вкуса, да? Не думал, что в Назарике могут производить напитки такого качества. Кажется, я тогда оскорбил тех двух темных эльфов. Если они пользуются такими чудесными напитками каждый день, то неудивительно, что они не были впечатлены нашими. Зеркнив горько улыбнулся. Подумать только, даже простой сок смог так повлиять на него. Ах, я чувствую себя таким спокойным. Впервые я расслабился с тех пор, как приехал сюда. Это словно... Словно я вернулся домой. Как же долго они пробыли на поляне, в тени зонтиков, слушаясь дуновение ветра, колыхающего траву конце концов Юрий сказала фразу, которую так жаждал услышать Зиркнив. «Я прошу прощения за задержку. Господин Айнс готов принять вас, поэтому, пожалуйста, следуйте за мной». Часть третья. Зиркнив прибыл в зал со свереческим потолком, похожий на театр. Перед ним была пара огромных дверей с витиеватыми рисунками. На левой были изображены красивые богини, а на правой – демоны, Выглядевшие довольно жутко, по периметру зала были расставлены зловещие статуи. Это заставляло присутствующих задуматься о судных вратах. Зеркнив обдумывал, чем же являлись эти врата. В этом огромном зале было тихо, так тихо, что казалось, можно было услышать тишину. В самом деле, никто из имперской делегации не произнес ни слова с того момента, как они вошли сюда». Прежде чем прийти в этот зал, они прошли через комнаты с поразительными достопримечательностями и произведениями искусства, лицезрев которые, они лишились дара речи. Увиденное кого угодно не оставило бы равнодушным, даже Зеркнив с трудом подавлял свое желание осмотреть все вокруг в этом фантастическом мире. Он оглянулся через плечо, чтобы посмотреть на своих подчиненных, которые следовали за ним».